Он снова фыркнул. «Брюзга! Опять брюзга! Это серьезное возражение, и тем не менее я пропускаю его мимо ушей. А рядом с Гуэмпленом, милостивые государи и милостивые государни, вы увидите другого артиста, личность махнатую и благородную, странствующую с нами господина Гома» некогда дикую собаку, а ныне цивилизованного пса и верноподданного Ее Величества. Гома – мимический актер, одаренный замечательным талантом. Будьте внимательны и сосредоточьтесь. Сейчас вы увидите игру Гома и Гуэмплена, а к искусству должно относиться с почтением. Это пристало великим нациям. Не в лесу же вы выросли. А если бы и так, то пусть леса – «Будут достойны консула. Два артиста стоят одного консула. Прекрасно! В меня запустили капустной кочерышкой, но она не задела меня. Это не помешает мне, говорит. Напротив, опасность, которой удалось избежать, предрасполагает к болтливости. горула Тарикула, как говорит ювенал. «Зрители, среди вас есть пьяницы, мужчины и женщины». Отлично! Пьяные мужчины мерзки, пьяные женщины омерзительны. Правда, у вас немало веских причин собираться здесь. Праздность, лень, свободное время между двумя-тремя кражами, портер, Эль, Стаут, Солодовые напитки, водка, джин, влечение одного пола к другому, чудесно! Игривый ум нашел бы себе здесь отличное применение, но я воздерживаюсь. Любострастие, пускай, однако и воргии надо соблюдать известное приличие. Вы весело настроены, но слишком шумны. Вы превосходно подражаете крикам разных животных. Но что сказали бы вы, если бы я прервал вашу любовную беседу в укромном уголке с какой-нибудь леди и вдруг стал бы лаять по-собачьи? «Это несколько помешало бы вам». «Ну так вот, и ваш галдеж нам мешает. Разрешаю вам замолчать. К искусству должно относиться с не меньшим уважением, чем к разврату. Я говорю с вами, как порядочный человек». Он тут же накинулся на себя. «Задуши тебя, лихорадка, вместе с твоими бровями, торчащими, как ржаные колосья!» И немедленно возразил. «Милостивые государи, оставим в покое ржаные колосья. Грешно оскорблять растения, сравнивая их с людьми или животными. Кроме того, лихорадка не душит, а трясёт. Неудачная метафора. Прошу вас, помолчите. Простите за откровенность, но вам не хватает величия, свойственного настоящим английским джентльменам. Я замечаю, что те из вас, у которых из дырявых башмаков вылезают большие пальцы, Пользуются этим, чтобы класть ноги на плечи сидящих впереди. Это позволяет дамам делать вывод, что подошвы всегда протираются в самом выдающемся месте плюсны. Показывайте немного меньше ваши ноги и побольше руки. Я вижу отсюда мошенников, ловко запускающих пальцы в карманы дураков соседей. Дорогие карманники, будьте чуть-чуть скромнее. Награждайте своего ближнего тумаками, если желаете, но не обкрадывайте его. Он меньше разозлится на вас, если вы подобьете ему глаз, чем если вы сопрете у него медный грош. Так и быть. Разбивайте носы. Мещанин больше дорожит деньгами, чем красотой. Впрочем, примите уверение в моем искреннем расположении к вам. Я отнюдь не такой педант, чтобы порицать мошенников. Зло действительно существует. Каждый страдает от него, и каждый его творит. Всех нас одолевают грехи. Сейчас я имею в виду лишь тот грех, о котором говорил раньше. Разве не испытывает каждый из нас этот зуд? Бог и тот почесывается, когда его жалит дьявол. Я и сам впадал в ошибки. «Рукоплещите, граждане!»